Глава восьмая. Зубастый сюрприз. Все-таки присланная с земли с чрезвычайными полномочиями пилотесса настояла на своем, собрала совет колонии без участия мелкоты. Разумеется, в семь вечера после ужина, когда дети дружно уселись за парты. Зоя Филипповна подчеркнула, что детские игры во взрослость – это, конечно, хорошо, но они не должны мешать серьезным людям тщательно разобраться в ситуации, наметить планы и разделить обязанности. «Обозначить цели и расставить вехи», – буркнул Игорь как бы про себя. Вообще-то он цитировал мальков, используя терминологию, которую эти те применяли во время бесед перед сном. Детки обо многом разговаривали. Где-то в глубине души Краев находился в оппозиции, происходящему здесь и сейчас процессу, отлично осознавая, что новенькая, но ужасно ответственная дама пытается загнать ситуацию в привычные рамки, расставив сотрудников по рангам, и связав веками отработанными отношениями начальник-подчиненный. Вот неуютно ей без жесткой вертикали власти и рефлекторно понятной структуры организации общества. Он вроде как должен это приветствовать, все ж военный, но вот как-то не получалось сие. Да, военный, да, подчинялись и все такое, но это было там, на земле, а тут совсем не так, как было дома. Зоя вроде бы умная женщина, но твердая в убеждениях или принципах, упертая в общем. Она мигом огласила повестку дня и, следуя ей, провела разбор вопроса о том, кто есть кто. Вячеславу Васильевичу, как достаточно поправившемуся после ранения, пришлось снова принять на себя обязанности главы колонии государства, политический строй которого пока что был весьма туманен. Главная по науке Лидия Семеновна скривилась, но приняла пост главы Академии наук. Институт биологии возглавила ботаник экспедиции, а институт геологии тот самый Геннадий. Министром сельского хозяйства была назначена биолог-агротехник. А Краева, к его неудовольствию, утвердили министром промышленности. Из какого бука он к ней, так и не понял. Где он, а где какая-то там промышленность. Сама же Зоя приняла на себя обязанности главы службы безопасности и объявила заседание закрытым. «Помилуйте, голубушка», – всплеснула руками Лидия Семеновна. «И только ради этого вы нас собрали. А как же быть с вопросом о том, как любит выражаться шалопай тык, куда грести-то?» Ведь ситуация у нас сложилась аховая. Это если без обесценной лексики выражаться, которые так и просятся на язык. Поставки всего жизненно необходимого, в том числе добровольцев-переселенцев с Земли, прекратились. И основная задача, которая стояла перед нашей группой, поиск места для основания научно-промышленного поселения, исчезла. Но зато встал вопрос о полном самообеспечении в бесконечной перспективе. При этом биосфера планеты, будучи внешне очень похожа на земную, Отличается, пусть и малозаметно на первый взгляд, но колоссально меняющимся фактором. Это так называемые «червячки-землеройки» невольно наводят на мысль о вмешательстве в развитие мачехи разумных существ, несколько опередивших нас в области биологии. «Объясните, пожалуйста, более подробно», — попросил Краев. «Игорь Сергеевич, так просто не объяснить. Да и рано говорить что-то однозначное. Тут, если хотите, пока что чистая интуиция научника говорит» чем какие-то четко выраженные факты или выявленные закономерности. А подробно женщина указательным пальцем в задумчивости потерла кончик носа. Знаете, в научных кругах бытует гипотеза, точнее одна из, что будто бы нефть на земле образовалась из останков животных за миллионы лет лежания тех под толщей грунта. Тут же землеройки уничтожают эти останки, переводя их на ценные органические удобрения. При их деятельности нефти просто не из чего было бы образоваться. Зато они ничуть не препятствуют образованию каменного угля и торфа, поскольку растительность их ни в каких видах не интересует. Конечно, говорить что-то конкретное о наличии или отсутствии тут нефти пока что рано, но чисто логически вроде как вывод напрашивается именно такой. Вот только возникает и естественный вопрос, каким же образом такая форма жизни зародилась, почему ничего подобного нет на Земле. И, кстати, как ни Наши юные помощники мгновенно среагировали на факторы смены приоритетов, вероятно, даже не осознав всей глубины их значимости. Те же сев сломом, принялись за основание промышленного центра с присущей их возрасту непосредственностью и торопливостью. Игнат для них уже обушок сделал и рудоподъемную бодейку. «Деточки собрались поиграть в горных гномов», — улыбнулась женщина. «А еще планируют древним мокрым способом налепить кирпичей для плавильной печки», Роют на сервере материалы по сыродутному процессу восстановления железа из руды. Это в то время, пока мы тут никому не нужную политику разводим. Они уже строят здесь свою игрушечную цивилизацию. Насчет же их попытки задружиться с ужасными волками, смею выразить свой глубокий скептицизм. На земле немало животных, обладающих замечательной сообразительностью или создавших сообщества взаимодействующих членов его. Да те же приматы с их иерархией внутри стаи, к примеру, Но кроме этого, ведь нужны еще и связанная речь в совокупности со способностью к абстрактному мышлению, чтобы признать существо разумным. Тем не менее, признаю данный эксперимент полезным. В будущем нам потребуется сторожа наших посевов, а то замучились уже отгонять копытных от делянки сахарного тростника. Да и до наших зерновых местные жвачные оказались большими охотниками. Исходя из изложенного, Зоя Филипповна, полагаю, разумным не отстранять наших деточек от принятия судьбоносных решений а использовать их энергию в мирных целях. Как это практикует Игорь Сергеевич. Тем более, что иначе это нам может выйти только боком, так как детки все одно не успокоятся. Не тот у них возраст и склад характера. А могут либо что-то натворить по недоразумению, либо же вообще погибнуть. И да, выражу надежду, что запись нашего собрания поступит на сервер в обычном порядке. Я же выношу на голосование вопрос о том, чтобы свободный доступ к информации продолжал сохраняться и далее, А то улиц занимающихся вопросами безопасности, постоянно отмечаются позывы к секретности и разного рода неуместным утаиванием. сергеевич Васильич, вы как?» «Мы за», — махнул рукой старшой. А Краев кивнул, как и ботаничка с геологом. «Пора расходиться», — впервые за все собрание открыла рот доктор Вера. «Детвората в середине дня доберет часика три глубокого сна, а нам следует выспаться». Получив в руки пистолет-пулемет и научившись им пользоваться, Ваня почувствовал себя неуязвимым в пределах ближних окрестностей поселка, где среди скошенной травы и превращенного в парк леса никто к нему незамеченным не подойдет. А поскольку ему все больше нравилась Лёля, которой постоянно требовались прутья, похожего на его дерево, то нет ничего худого в том, чтобы пройтись немного и нарезать. Некоторое количество подходящих кустов – Нарочно стали выкусывать под корень, чтобы за материалом для корзин было недалеко ходить. Вот он и сходит недалеко. Неожиданный удар в спину повалил мальчишку на живот, и в шею ему сзади тут же впились необыкновенно твердые и острые клыки. Больно-то как. Просто титанической силой болючий щепок, от которого даже звездочки из глаз посыпались, а сами глаза невольно распахнулись. Однако следующего по логике шага, то есть перегрызания его тощей шеи, не последовало. Наоборот, его отпустили. Кажется, кому-то он не пришелся по вкусу. Немедленные мгновения, ловко вскочив, перекатываясь на бок и пружиня ногами, Ваня рванул оружие из-за спины и уставился на гигантского волчару, спокойно стоящего буквально в одном шаге. Зверь смотрел на него с непонятным парню выражением на очень светлую и в легкую коричневинку, в серой морде, и держал в зубах его радикально канариечную кепку. Ваня там, на земле, был неравнодушен к собакам, и не раз играл с ними, и с их повадками был хорошо знаком, поэтому поведение местного песика напомнило ему предложение поиграть. Несколько странное предложение, конечно. Но стрелять в собаку, пожелавшую порезвиться, как-то он к этому был не совсем готов. Хотя игровой укус был просто сокрушительным. Мальчуган, взяв ствол за защитный кожух, медленно отправил оружие снова за спину стволом вправо-вниз. После чего ощупал свой загривок. Больно. Явно будет не слабый синяк, но крови не обнаружил. А вот слюней они буквально залили верхнюю часть спины. Немного липкие и чуточку склизкие они заставили невольно отдернуть руки. В этот момент накатила волна страха, вызовавшая резкие спазмы в нижней части живота. Прижала так, что аж мочи не стала терпеть. Парнишка отвернулся к стволу ближнего дерева и обильно палил его. Хорошо, что штаны умудрился расстегнуть, только и успел он подумать, как мохнатый бок оттеснил его в сторону. Волча рассрочно обнюхивал метку, выпустив кепку из зубов. Потом он чисто по собачьей задрал лапу и... Только не это! — внутренне взвыл Ваня, выхватывая свой головной убор оттуда, где ему угрожала совсем не слабая струя. И вовремя! Серый, между тем, завершив важнейший для собачьих ритуал, толкнул мальчугана мощной грудью, повалив на спину, и своими ужасными клыками снова стянул кепку с его головы после чего отскочил на пару шагов и замер, повернувшись боком. «Точно хочет поиграть. А ну-ка, отними, называется», — сообразил Ваня и, недолго думая, бросился отбирать свою собственность. Волк, понятно, пустился на утек, рванул вдоль кромки леса, оставаясь в тени и изредка замедляясь. Понятно, что человеку, даже если он неплохой бегун, за четыролапым, тем, кого ноги кормят, не угнаться. Вскоре догонялки завели парня в саванну. С одной стороны, вроде как бежать стало проще, не мешали деревья. А с другой, теперь в ногах путалась высокая трава. Зверь снизил темп, чтобы не отрываться от преследователя. Мальчику было явно тяжело бежать с достаточно высокой скоростью. Паренек, образно говоря, уже захекался и перешел на шаг. Поравнявшись с остановившимся зверем, он невольно облокотился на покрытую жесткой шерстью бок. Благорос зверя это легко позволял, на что, к удивлению Вани, не последовало ни малейшего протеста. Тогда он осторожно положил руку на спину, волк даже ухом не повел. Наоборот, выпустил из зубов кепку, вывернул шею и прошелся по лицу скользким и мокрым языком. «Ну и куда же ты меня ведешь?» Мальчуган потянулся за своим головным убором, но получил по руке толчок тяжеловесной мордой. Его явно не поняли. Недолго думая, Ваня ухватился покрепче за жесткую шерсть на загривке и вскарабкался на спину животного, вытянувшись на ней на животе. «Ты куда-то меня заманивал. Так давай вези, а то я больше не могу сквозь эту траву продираться», — выдал расхраблившийся пацан и для задобривания погладил волчару между мягкими локаторами. К немалому удивлению новоявленного оркского наездника животное не скинуло его. Хищник лишь на несколько мгновений застыл, окаменев всеми мышцами, а потом так же быстро расслабился, подхватил зубами кепку и затрусил в прежнем направлении. Груз на спине не был пустяком но и не оказался чрезмерным. Спустя полчаса легкой рыси путники добрались до одинокого деревянного помоста посреди равнины. Вот на его доски Серый и положил кепку, после чего легко отстряхнул с себя наездника и, усевшись рядом, издал скулящий звук. Мальчик наконец-то нахлобучил головной убор на положенное для него место, припекало знатно, поправил несколько досок в настиле, похоже, этой площадкой уже пользовались, но не слишком аккуратно. Осмотрел следы зубов на дереве. Местные обитатели успели ее всяко попробовать. Окинул открывающийся с помоста вид на саванный простор и почесал лоб. «У вашего вида не обнаружено способности к абстрактному мышлению», заявил он по-прежнему сидящему на помосте зверю. «Ты не против, если мы прямо сейчас разберемся в этом непростом вопросе?» Он ткнул себя пальцем в грудь и провыл «Ай-а-а», стараясь максимально близко передать звучание своего имени одними гласными и снова, откнув в себя, посмотрел на волчару. «Ва-а-а!» — воспроизвел хвостатый собеседник. «Ва-а-а!» согласился мальчуган, снова указывая на себя, после чего ткнул пальцем в грудь волка и просительно заскулил, одновременно с этим вопросительно наклоняя голову, и это же сигнализируя мимикой. уар последовал ответ. «Тревога!» — раздалось из динамиков в громкой связи. «Медикам прибыть к носилкам с западному выходу», Из саванны сюда трусит волк с человеком на спине. Поселок немедленно пришел в движение. Все бросали работу и готовились к неприятностям. Но в полукилометре от лагеря волк стряхнул человека и, коротко что-то провыв, убежал в лес. А человек, легко встав на ноги, направился к лагерю. — Да это же Ванька. — Тетя Вера, не спешите, он, кажется, цел, только от чего то в пожеванной кепке. Вновь раздался из динамика голос удивленного Макса. — Иван Царевич и серый волк. Донёсся из тех же динамиков девчачий голосок второго плана. «Это Света», находящаяся не у самого микрофона, оценила ситуацию. В «Тревожной группе можно расслабиться». «Отбой тревоги», — подтвердил Макс уже громко прямо в микрофон. Тем не менее, народ успокаиваться не пожелал. Мальчишку встретили ещё на подходе. «Синяк на загривке от защипа зубами», — сокрушалась доктор Вера после быстрого, но дотошного осмотра прибывшего пострадавшего. «Оленька, смешай мазь номер шесть», Да намыли этому не недотепи шею как следует. Эй, не надо, да погодите же, мне сначала старшому нужно все доложить», отпинывался от заботы о себе мачуган «Уар просил над площадкой в саванне навес возвести, днем там, между прочим, натуральное пекло». «Просил?» — поинтересовалась глава научников, скептически сложив руки под грудью. «Ребята звали ее, несмотря на суровость и строгость, тетя Лидой. Связанная речью, что ли?» «Ну, выл, носом меня по земле катал, облизывал, кепку отбирал. В общем, не отставал, пока я руками крышу не обрисовал», — пожаловал Саваня, пожимая плечами. «А как понял, что я его понял, сначала хвост свой ловил, а потом привез обратно. Трудно им с нами, тупыми, нормального языка неразумеющими». И притворно вздохнул. «То есть он назвал тебе свое имя?» — немедленно встрял Аксюн. «А ты в ответ представился?» И посмотрела я до Кулкама. — Я вначале назвался АЭА, но он меня поправил и сказал, что я ва АЭА. — Ты уверен, что это не случайность? Изучающий взгляд глав науки чуть ли не пришпилил пацана к земле. — Точно, он не один раз ко мне так обращался, — заверил строгую тетю Ванька, неожиданно почувствовавшей себя на уроке с невыученной домашкой. — Хм, получается, что они еще и подслушивают за нами, — констатировала Лидия Семеновна. — И в их языке встречается согласный звук «в» добавила ксюн то есть это нам не показалось еще р в нескольких вариантах рычащим рокочущим ворчащим и рявкающим добавил мальчуган которому уже принялись смазывать шею чем то щиплюющим а давай поиграем в профессоров фонетики восторженно предложила девочка нам по любому придется этот язык раскалывать и да но когда у тебя ауаром стрелка забита обязательно возьми меня с собой Ну тогда и меня Улыбнулась глава научников, взгляд которой несколько помягчал, но все так же оставался изучающим. — Вас волк не выдержит, — замотал головой мальчуган. — Вы тяжелые. Он и меня-то без всякой радости. Разговаривать рядом с поселком волки опасаются. Не знаю уж, ружей они боятся или нашего волшебного воя. Мы же, считай, чуть ли не на пальцах объяснялись.